Купель В тот год знаменитый на всю Москву цыган Яшка водил на цепи медведя, громадного лохматого зверя. Яшка научил медведя переплывать реку. На большом каменном мосту собирались сотни горожан лупоглазить, как Яшка спускал в воду медведя. Тот плыл к другому берегу. Там с бутылкой водки его ждала цыганка Галя, жена Яшки. Она выливала водку в вонючую пасть и, заметно повеселевший зверь, отправлялся в обратное плавание. Однажды Яшка был припровожден в сыскную полицию и имел непродолжительную, но содержательную беседу с Соколовым. На другое утро медведь был доставлен к большому каменному мосту. Здесь уже поджидала арестантская карета. Из нее вывели оторопелого семафора. Соколов взглянул в лицо убийцы. «Про бриллианты я с тобой говорить больше не желаю, но натешусь вдоволь». «Ишпанка, вон, видишь, все ваши схитровки, да из малин пришли, это я их собрал. Пусть над тобой повеселятся». Он дал знак цыгану. «Сажай лихого кавалериста на лесного зверя». Толпа цыган, ожидавших приказа, бросилась на семафора, посадила его на спину медведя и крепко-накрепко привязала вожжами. «Пускай!» Яшка подтолкнул медведя к воде. Тот, почуяв седока, кровожадно заревел, переступая на задних лапах, собрался кататься по земле, не желая терпеть на горбу человеческий дух. Но яшка ловко подтолкнул медведя штырем, и тот бултыхнулся в тягучую воду у берегов, покрывшуюся тонким льдом, и поплыл к другому берегу. Дружный гогот огласил берега, орала шпана. «Симофор, погоняй! Пришпоривай! Овса не жалей!» Вода была совсем ледяной, жгучей. На стремнине волны гуляли через медвежью спину, с головой накрывая семафора. Медведь, наконец, выбрался на противоположный берег, тогда еще не было высокого парапета. Галя налила в медвежью пасть прозрачную норму — две бутылки водки. Пошатываясь, подгоняемый металлическим прутом, медведь отправился в обратное путешествие. Река теперь оглашалась истошными криками семафора. «Снимите! Не надо! Все скажу!» Эти крики тонули в диком хохоте жулья, воров и шпанки. Симафора не любили и радовались его сраму. Когда Яшка вытянул за моментально обледеневшую цепь медведя, семафор взмолился. — Аполлинарий Николаевич, черт с ними, с бриллиантами! Они на чердаке, спрятаны в даевом переулке! Отвяжите! В тюрьму хочу! Через полчаса, сопровождаемый сыщиками, семафор приподнял на чердаке заброшенного дома недалеко от сретенки лист ржавого железа. Шкатулка была цела, ничего из нее не пропало. Граф Орлов Давыдов вжал руку Соколову. «Благодарю сердечно». Эпилог. Репортеры, которые сами себя гордо именовали прогрессивными демократами, на страницах газет подняли дружный вой, называя способы раскрытия преступлений графом Соколовым средневековым варварством. Они требовали строжайшего расследования этого глумления над личностью человека. Отрезвляющим набатом раздался голос Горького. В одном из интервью он заявил «Позорно нападать на таких людей, как Аполлинарий Соколов, стоящих на страже гуманизма и достоинства людей. Видать, великие люди под напором жизненных обстоятельств порой меняют свои взгляды». И несколько слов о наших героях. Могучий организм Жеребцова победил недуг, что сыщику вскоре пришлось весьма кстати. Графиня Наталья уже на следующий год составила себе весьма хорошую партию. Ее мужем стал один из баронов Маннергеймов, от которого она имела пятерых детишек. Старшую дочь она назвала в честь матери – елизаветой Скончалась Наталья в начале 1970-х годов в Сантьяго, Чили, куда бежала с семьей после большевистского переворота 1917 года. Вопреки невзгодам, фамильные бриллианты она сохранила.